Глава 94. Прошло уже две недели с того дня, как штурмбанфюрер СС Альфред Наойокс прибыл инкогнито в немецкую Силезию в небольшой городок Гляйвиц на германо-польской границе. Примечание. Гляйвиц – немецкое название польского города Гливице. Конец примечания. За это время он тщательно все подготовил и теперь ждет. Гейдрих позвонил ему накануне в полдень и приказал уладить с гестапо Мюллером последние дельцы Мюллер, который тоже приехал в Верхнюю Силезию и поселился в соседнем городке, Оппельне, должен был передать ему то, что они называли консервами. Примечание. Прозвище «Гестапо Мюллер», которым в открытую называли начальника тайной государственной полиции Рейха, еще и отличало его от многих однофамильцев, одного из которых тоже звали Генрихом, и он тоже был обергруппенфюрером СС и тоже служил в гестапо, но был выходцем из земли Гессен, тогда как гестапо Мюллер родился в Баварии, и не был с ним ни в какой родственной связи, равно как и с тремя другими мюллерами, служившими на более низких должностях в той же государственной полиции. Конец примечания. В следующий раз телефон в гостиничном номере Наойокса звонит в 4 утра. Наойокс поднимает трубку, и его просят перезвонить на Вильгельмштрассе. Через пару минут он слышит на другом конце провода всего лишь два слова сказанные пронзительным голосом Гейдриха «Бабушка умерла». Это сигнал к началу спецоперации консервы. Наойокс собирает своих людей и ведет их к зданию радиостанции, на которую предполагает напасть. Однако до того, как перейти к действиям, ему следует распределить между членами группы «Польские мундиры», и получить поблизости от радиостанции, собственно, консервы, выпущенного специально ради этого из концлагеря заключенного, одетого, как и остальные, польским солдатам, лежащего без сознания, но еще вроде бы живого, хотя ему и сделали по приказу Мюллера смертельную инъекцию. Штурм начинается в 8 утра. Сотрудников радиостанции быстренько связывают и запирают в подвале, несколько раз для проформы стреляют в воздух, консервы кладут поперек двери и, вероятно, сам Найокс, пусть даже во время процесса он этого так и не признал, приканчивает беднягу выстрелом в сердце, чтобы оставить реальное доказательство нападения поляков. Пуля в затылок слишком напоминала бы казнь, а пуля в голову могла задержать опознание трупа. Теперь надо произнести по-польски в микрофон небольшую речь, написанную Гейдрихом. Это поручено сделать одному из эсэсовцев, владеющему языком. Проблема в том, что никто не знает, как тут что включать. Науёкс немножко паникует, но в конце концов аппаратуру худо-бедно налаживают, и лингвист, в кавычках, под звуки выстрелов, сбивчиво читает речь. В общем-то даже не речь, а... Короткое сообщение с призывом к полякам объединиться и немедленно начать войну против Германии. Передача длится не больше четырех минут. К тому же передатчик такой маломощный, что никто, кроме жителей нескольких приграничных селений, ее не может услышать. Ну и что? Какая разница? Кого это тревожит? Даже Науёкс, которого Гейдрих заранее предупредил. «Провалите операцию — умрете. И, может быть, я тоже». И того не волнует. Зато Гитлер получил ровно то, чего хотел, а на технические подробности ему наплевать. И несколько часов спустя, выступая перед депутатами Рейхстага, фюрер говорит, «Прошедшей ночью польские солдаты впервые учинили стрельбу на нашей территории. До 5.45 утра мы отвечали огнем, теперь бомбам мы противопоставим бомбы». Вторая мировая война началась.